Глава 4. Бег с гирями на ногах. Торговая война Трампа и ковид. Бесспорные успехи на всех направлениях позволили Си Цзиньпину на 19 съезде получить единодушную поддержку своего долгосрочного плана и методов его реализации. Доверие 90-миллионной партии своему лидеру проявилось также в решении считать его ядром партии, и отменить ограничения в двух пятилетних сроках пребывания на посту генерального секретаря ЦК КПК. Именно тогда, в 2017 году, Си Цзиньпин стал вождем равным Мао Цзэдуну и Дэн Сяопину. После триумфального 19-го съезда прошло всего несколько месяцев, как вдруг на пути к китайской мечте стали возникать препятствия. Американские стратеги разглядели в Поднебесной опаснейшего конкурента. Эффективная модель социализма с китайской спецификой безжалостно сокращала экономический и технологический разрыв США. КНР превратились во вторую экономику мира. Как вызов принципам либерализма были восприняты решения 19-го съезда не забывать изначальные ценности, выполнять историческую миссию. И слова Си Цзиньпина «Коммунистическая партия Китая» рассматривает реализацию коммунизма как свой высший идеал и конечную цель. Совокупность дел и слов китайских коммунистов окончательно похоронила стратегию конструктивного вовлечения Поднебесной в глобальную либерально-капиталистическую систему. 19-й съезд и 2017 год обозначили точку невозврата, Китай из партнера превратился даже не в конкурента, а противника. Сторонники конструктивного вовлечения Китая преобладали в американской политологии и политике почти 40 лет, пока продолжался брак по расчету, заключенный в 1979 году еще Дэн Сяопином и Джимми Картером. Он начинался с предложения китайского лидера создать всемирный антигегемонистский фронт, против Советского Союза. Помимо принуждения СССР готовиться к войне на два фронта, американцы собирались ослабить социалистические устремления китайских коммунистов и изменить цвет их красного флага. Существовала и иная школа мысли. Ее сторонники предупреждали, что КПК не откажется отдавшего ей власть социалистического фундамента а только построит на нем с помощью Запада современное здание. Их предупреждения были услышаны только после 19-го съезда. Тогда хозяином Белого дома был Дональд Трамп. Интеллектуальная подготовка сдерживания Китая Считается, что самое сильное влияние на формирование взглядов президента Дональда Трампа на Китай оказала изданная в 2015 году книга Майкла Пилсбери «Столетний марафон. Секретная стратегия Китая по замене Америки в качестве глобальной супердержавы». Директор Центра китайских стратегических исследований Гудзоновского института, ветеран американского китаеведения с 40-летним стажем, объясняет выдвижение Си Цзиньпином китайской мечты намерением встретить в 2049 году столетнюю годовщину КНР вытеснением США с позиции глобального лидера. Пилсбери подверг критике политику предыдущих администраций, позволившую Пекину ускорить свое превращение в опасного конкурента Америки. Действительно, с самого начала открытия Китая в 1972 году президентом Ричардом Никсоном, В Белом доме надеялись за счет политики конструктивного вовлечения помочь экономическому росту и политической трансформации КНР подтолкнуть к превращению в демократическую и мирную державу. Китай обозначался как стратегический партнер в речах президентов Буша, Клинтона и Обамы. Китайские руководители, по мнению Пилсбери, использовали предоставленный Пекину режим наибольшего благоприятствования для наращивания экономической и военной мощи, которая позволила в конечном итоге бросить вызов благодетелям. Этот вызов не сводится только к экономическому противостоянию, но подразумевает даже военное столкновение в обозримой перспективе. Автор, ставший бестселлером книги, поместил в ней 12 советов американским властям, Среди них выделяются рекомендации немедленно перейти к жестким действиям в двусторонних экономических отношениях, сворачивать программы сотрудничества в науке, технологиях и образовании, перестать передавать интеллектуальную собственность как по государственной линии, так и через частные и совместные производства, ужесточить контроль над финансовыми операциями Пекина, не допускать манипулирования курсом юаня в сделках с банками и предприятиями США. Вторая группа советов касается выстраивания всеобъемлющей системы научно-технического прогресса в самих США, которая сконцентрирует ресурсы на ключевых направлениях, обеспечит их финансами, станет отслеживать аналогичные направления в КНР, противодействовать их успеху. Еще один блок рекомендаций касался воздействия на политическую жизнь Китая. Необходимо поддерживать находящиеся в меньшинстве, но все еще влиятельные проамериканские и прозападные силы в научных и правящих элитах, в средствах массовой информации. Надо воздействовать на неспокойные национальные районы типа Синьцзяна и Тибета, использовать рост популярности христианства среди молодежи, вести информационную войну. Наконец, утверждал Пилсбери, необходимо активизировать создание антикитайской вертикальной коалиции из соседних стран Азии, имеющих исторические обиды на Поднебесную или современной конфликтной ситуации. Антикитайские инстинкты Трампа Труды Пилсбери и других апологетов сдерживания Китая усилили глубинные настроения синофобии, отторжения всего китайского, присущие не только простонародью, но и политическому классу Америки. Уже в ходе предвыборной кампании 2016 года не только кандидат от республиканцев Дональд Трамп, но и его соперница от демократов Хиллари Клинтон соревновались в жестокости антикитайской риторики, Они в унисон обещали перейти от слов к делу сразу после заселения в Белый дом. 20 января 2017 года принял присягу 45-й президент США Дональд Трамп. Уже в своей инаугурационной речи он пообещал вновь сделать Америку великой. Это обещание стало быстро приобретать очертания установочных документов. Очень важной стала стратегия национальной безопасности, опубликованная 18 декабря 2017 года. В ней впервые Китай был наряду с Россией включен в перечень главных угроз. Только эти две страны были названы среди ревизионистских держав, которые стремятся к созданию нового мирового порядка, как в военном, так и в экономическом плане. Эти стремления могут нанести ущерб или воспрепятствовать американским интересам. Эскалация недружественных заявлений Белого дома продолжалась, несмотря на примирительные слова китайских руководителей, активную работу китайского лобби и традиционные политические подарки американскому руководству. Возникавшие разногласия Пекину раньше удавалось разрешать за счет небольших уступок, преимущественно в торговле поэтому жесткие антикитайские заявления нового президента США поначалу не приняли всерьез. Си Цзиньпин в апреле 2017 года отправился в поместье Трампа во Флориде с внеочередным визитом. Важно отметить, что согласно установившемуся порядку, очередь нанести визит была за американской стороной. По традиции был составлен подарочный набор контрактов и протоколов о намерениях, на сумму свыше 100 миллиардов долларов. Но шансов на продолжение почти 30-летнего китайско-американского брака по расчету оказалось совсем немного. Во время десерта с шоколадным тортом Дональд Трамп, как бы невзначай, сообщил Си Цзиньпину о намерении нанести удары по Сирии. Прощальные улыбки уже вскоре сменились гневными твитами и новыми угрозами Трампа. Затем пекинские аналитики просчитались еще раз, посоветовав руководству продолжить задабривать американцев новыми подарками. Ответный визит Трампа в Пекин в ноябре 2017 года был обставлен принимающей стороной беспрецедентными дружественными церемониями. Рекордного уровня достиг подарочный набор свыше 250 миллиардов долларов возможных контрактов, Снова добрые слова, крепкие рукопожатия, заверения в личной дружбе. Но спустя несколько недель из-за океана раздались новые обвинения, требования, угрозы. Си Цзиньпин в известной мере повторил судьбу Иосифа Сталина накануне нападения Гитлера на Советский Союз. Хозяин Кремля понимал неизбежность столкновения, но пытался его отодвинуть, выиграть время. Убеждая окружение и самого себя в прочности оси Москва-Берлин, он наращивал объемы торговли, снабжал Германию стратегическим сырьем, запрещал критику дружественного режима и наказывал предвещавших войну паникеров. Тем неожиданнее и тяжелее оказалось пробуждение от иллюзий. Начало торговой войны. 2018 год. Всевозможные расследования нарушений честной конкуренции и иные дискриминационные действия начались еще со времен президента Барака Обамы. Но настоящая торговая война Америки против Китая после недолгой артподготовки из твитов и речей Дональда Трампа в Конгрессе перешла в открытую фазу в июле 2018 года. Введя 25 пошлину на китайскую продукцию ценой в 36 миллиардов долларов, Америка фактически напала на Китай. На протяжении 2018 года снаряды торговой войны ложились все кучнее. Санкции на 36 миллиардов долларов, потом еще на 16, еще на 200. Ответный огонь китайцев — повышенные тарифы на 50 миллиардов. Затем обещание Трампа обложить высокими пошлинами вообще весь китайский экспорт, а это было целых 600 миллиардов. На излете года состоялась встреча Си Цзиньпина и Трампа в Буэнос-Айросе на саммите Большой Двадцатки. Она завершилась довольно обидным для Китая ультиматумом в течение 90 дней выполнить давно известные требования шире открыть рынок, перестать заимствовать технологии и прочую интеллектуальную собственность. В Буэнос-Айресе дружеское поедание аргентинского стейка совпало с арестом знаковой фигуры, дочки главы электронного концерна Huawei и одновременно главного финансового менеджера. Пекинские газеты расценили этот шаг как нарушение только-только наметившегося перемирия, Следующий, 2019 год, стал временем новых трамповских ударов, дополнения торговой войны новыми фронтами в Гонконге, вокруг Тайваня и Синьцзяна. Тот год стал временем окончательного формирования злобного единодушия американских демократов и республиканцев в отношении необходимости сдерживать Китай. Торговая война становится холодной войной. 2019 год. В КНР ответ на единодушие не сложилось, в чем я убедился во время путешествия в конце 2019 года по восточным провинциям, самым развитым и сильнее других, связанным с американскими рынками. Нет никакой торговой войны, есть только определенные трения, Говорил в Шанхае высокопоставленный чиновник мэрии. Экономика Китая и Америки столь тесно переплетены, что напоминают сиамских близнецов. Разделение может закончиться смертельным исходом для обеих половинок. Конечно, чиновники и бизнесмены на местах частенько подобны той самой лягушке из китайской поговорки, которая сидит на дне колодца и видит только кусочек неба. В Пекине же мои собеседники-политологи из Китайской Академии Общественных Наук были настроены более реалистично. У американцев есть два пакета претензий к нам. В первый входят требования изменений в области торговли, а также претензии по поводу так называемой кражи технологий. Тут еще можно спорить и искать компромиссы. Второй же пакет содержит требование остановить ускоренное развитие Китая, не допустить нашего первенства в области науки и техники, зато резко поднять курс национальной валюты, чтобы предотвратить крушение доллара и подорвать конкурентоспособность наших товаров. Тут золотой середины быть не может. Торговаться не о чем. Выдавленную из тюбика пасту внутрь не вернешь. Китай — это не Алиса из-за которая могла уменьшиться в мгновение ока. Поднебесная окрепла, поверила в свою историческую миссию. Китай — это не Япония, которая так и не избавилась от синдрома побежденной нации и позволила Вашингтону в 1985 году заставить себя подписать соглашение отеля Плаза. После этого курс Йеной резко пошел вверх, Экспортные товары подорожали, ориентированная на внешние рынки промышленность забуксовала, а вся нация вместо радостного ощущения военного возрождения впала в депрессию, которая продолжалась пару десятилетий. Тьма перед рассветом. Covid 19 Самый темный час наступает перед рассветом, так говорит пословица. То ли китайское, то ли русское, то ли английское, неважно. Важно то, что все человечество почти три года переживало это темное время. Перенесемся в самое начало 2020 года. В Китае впереди праздник весны, Новый год по лунному календарю. Радуют экономические показатели предыдущего 2019 года. Скоро объявят о победе над нищетой в масштабе всей Поднебесной. Достигнуто перемирие в торговой войне с Америкой. 15 января 2020 года в Вашингтоне состоялось подписание документов первой фазы торгового соглашения. Правда, вопреки сообщениям о готовящейся по этому случаю встрече с президентом Дональдом Трампом, Си Цзиньпин не стал участвовать в церемонии. Наверное, он понимал, что это перемирие долго не продлится. Движение вперед после 19-го съезда набирало темпы. Тем неожиданнее стал кризис, начавшийся в Ухани. Еще в конце декабря 2019 года пошли пугающие новости из этого города с 11 миллионами жителей и многомиллионными пригородами. После первичного замешательства местных властей были приняты срочные меры. Си Цзиньпин взял ситуацию под личный контроль. Строгий карантин ввели в самом Ухане. Быстро распространили его на всю провинцию Хубей, на все его 60 миллионов человек. В стране тем временем шумно и весело отмечали праздник весны. Сотни миллионов людей всеми видами транспорта отправились в родовые гнезда к семейным очагам. Полностью остановить эти людские потоки не удалось, уже было поздно. Власти других провинций и городов стали действовать по образцу Уханя и по уже опробованным лекалам эпидемии атипичной пневмонии 2003 года. Изоляция улиц, районов, городов, провинций, всего Китая, карантины, маски, в Ухань перебросили 10% всего медперсонала Китая. Ковидные госпитали строили за несколько недель. Было похоже, что люди работали по 36 часов в сутки, по 8 дней в неделю. Враг был новый, неизвестный и невидимый. Стреляли по площадям, оказалось, зачастую попадали в цель. Ковид-19 взяли под контроль. Уже в начале апреля 2020 года в Ухане стало возможным снять жесткий карантин, обогативший разные языки мира термином «локдаун». Стали работать некоторые предприятия, открылись магазины, в августе в Пекине отменили масочный режим, возобновились внутренние переезды и перелеты, на национальный праздник 1 октября снова десятки миллионов путешествий в гости и к родственникам, осмотры достопримечательностей. На сей раз без пагубных последствий. В еще недавно стонавшем от боли и ужасу Хани почти возобновилась нормальная жизнь. Из городского стадиона вынесли ковидные койки и устроили турнир по баскетболу. Провозглашенная властями стратегия нулевой терпимости к ковиду давала плоды. Однако вирус не был убит, он рождал все новые штаммы. Они приходили в Китай с пассажирскими самолетами, с морскими контейнеровозами. Время от времени случались довольно серьезные региональные вспышки. Их быстро и жестко изолировали и ликвидировали. Если сравнивать ситуацию в Поднебесной и остальном мире, то надо признать, одержана была неожиданно быстрая победа. Люди важнее денег. С самого начала пандемии из Пекина прозвучала установка «Люди важнее денег». За словом последовало дело, не было колебаний, вихляний, противоречивых указаний, с расходами не считались, разорвали даже самые важные цепочки производства и транспорта, остановили учреждения и изолировали учебные заведения. Хвост китайской кошки, той самой, что отлично ловила мышей, Обрубили за один раз. За границей раздавались вопли о нарушениях прав человека, авторитарных методах. Но когда костлявая рука ковида взяла за горло, сами стали копировать китайский опыт. Но копировали с фатальными задержками, и потому малоэффективно. Хвосты западным кошкам рубили частями, делая перерывы на праздники, выборы и пляжный сезон. Для стран Запада деньги оказались важнее людей. Но в результате и потеряли множество человеческих жизней и понесли колоссальные экономические потери. Образец недальновидности предоставил президент Дональд Трамп, проваливший борьбу с эпидемией в США. Самая богатая страна в мире допустила самое большое число жертв. Вместо того, чтобы перенять опыт Китая по изоляции очагов инфекций, и принять участие в международных усилиях по разработке вакцин, Трамп объявил Поднебесной личную вендетту. На Китай обрушились обвинения чуть ли не в организации пандемии, прозвучали требования компенсаций, реакция Пекина была единственно возможной. Собака лает, а караван идет. Нулевая терпимость властей дополнялась дисциплинированностью всего китайского общества. Маски уже разрешили не носить, но их все равно надевали. Сознательность оказалась даже сильнее дисциплины. Люди поверили начальству. Опрос Гарвардского университета в начале осени 2020 года показал, 95% китайцев доверяют правительству. Самодисциплина рассматривается как доблесть. Нарушение общепринятого поведения — это потеря лица, а заодно и социального статуса. Появившийся за несколько лет до пандемии контроль всевидящих камер наблюдения пригодился, так сказать, в мирных целях. Лозунг Си Цзиньпина «Люди важнее денег» был реализован на деле. Контраст поражает. На середину 2021 года в Китае было зарегистрировано 4635 смертей на 1,4 миллиарда человек. В Америке более 600 тысяч трупов на 335 миллионов человек. Но ведь и с деньгами в Китае все вышло неплохо. После резкого падения экономики в начале 2020 года по его итогам был достигнут даже рост ВВП в 2,3%. Это происходило в то время, когда в тех же Соединенных Штатах, в Европе, да и у нас, в России, фиксировалось ощутимое падение. Ставка на сбережение людей оказалась не только гуманной, но и экономически оправданной. Власти не пожалели свою кубышку, накопленную в тучные годы. С первых дней наступления на ковид пожар стали тушить деньгами. Субсидии из Пекина сразу получил Ухань и вся провинция Хубей. Затем компенсировались потери и других провинций на медицину, на субсидии предприятиям, точечные выплаты самым бедным, быстро снизили налоги среднему и малому бизнесу. В некоторых городах на предприятиях, в учреждениях и просто в жилых кварталах раздавали бесплатные талоны на продукты и товары первой необходимости. Число потребителей стало восстанавливаться, рынок заработал, производство восстанавливалось, стали расти экспорт и импорт. Порты и железные дороги переваливали грузов больше, чем до пандемии. Окончательное выздоровление наступило только в 2022 году. Взвесив все за и против, руководство Компартии приняло решение окончательно отказаться от стратегии нулевой терпимости. Свернуть антиковидные меры. Это позволило справиться с накопившимися в народе усталостью и раздражением, с перегибами особо ретивых местных властей. Это позволило также ускорить восстановление разорванных производственных и транспортных цепочек в Поднебесной и за ее пределами. Гонконгская цветная революция Торговая война и пандемия стали самыми масштабными из тех препятствий, которые после 19-го съезда КПК возникли на пути к китайской мечте. Однако стоит выделить еще и события в Гонконге, быстро ставшие одним из фронтов антикитайской холодной войны. События начались еще в мае 2019 года, но особенно массовый и агрессивный характер приняли 1 июля, в очередную годовщину возвращения города под контроль КНР. В тот день накопившееся недовольство жителей специального административного района Сянган, так в КНР официально именуется Гонконг, вышло наружу в виде демонстраций с участием сотен тысяч человек. Недовольство было серьезнее, чем сам повод для выхода на улицы. Им стало решение местных властей принять закон о выдаче преступников в другие юрисдикции. Молодого убийцу потребовали выдать власти Тайваня, с которыми у Гонконга не было соглашения о выдаче преступников. Но жителей Гонконга напугали слухи о последующих выдачах еще и в Китай, причем не только уголовников. Однако гораздо более глубоким было недовольство проблемами, накопившимися после восстановления в 1997 году суверенитета КНР над бывшей колонией Великобритании. Из КНР стали приезжать разбогатевшие за время реформ и открытости соотечественники. Скупка недвижимости привела к росту цен на жилье. Студенты с материка создали конкуренцию в местных университетах. Гонконгцев, считавших себя чуть ли не особым народом, коробили грубоватые манеры понаехавших, их странно звучащие диалекты и, главное, нежелание признавать превосходство коренных жителей, китайцев первого сорта. 1 июля 2019 года отмечалась очередная годовщина подъема над Гонконгом красного флага КНР. Обычные гуляния переросли в массовую демонстрацию недовольства. Неожиданно из оппозиционно, но мирно настроенных колонн отделилась группа молодчиков в масках и черных футболках. Они ворвались в пустовавшее по случаю праздника здание законодательного собрания и устроили там погром. Захваты административных зданий, университетских кампусов, а разгромы станции метро продолжались по выходным и в следующие недели, месяцы. Дело дошло даже до оккупации терминалов крупнейшего в Тихоокеанском бассейне Международного аэропорта Гонконга и вынужденной приостановки его деятельности. Случаи вандализма стали перерастать в акты терроризма. Шла охота за приехавшими из КНР соотечественниками. Били людей, которые не говорили на местном диалекте. Местные власти и правительство Китая реагировали на беспорядки сравнительно вяло. Полиция сдерживала демонстрантов, вела точечные аресты, не применяла оружие даже в случаях нападений с использованием коктейлей Молотова. Пекин подтянул к административным границам подразделения вооруженной полиции, аналог Росгвардии. Провел учение расквартированного в городе небольшого гарнизона Ноак. Силу продемонстрировали, но не применили. Патовая ситуация продолжалась несколько месяцев. Напряженность сохранялась не в последнюю очередь благодаря откровенной поддержке Запада. Лидеры демонстрантов не только получали инструкции от специалистов по цветным революциям в иностранных консульствах. Они даже ездили в Вашингтон, где в кабинетах Госдепа и Конгресса обсуждали планы отсоединения Гонконга от Китая. 17 ноября 2019 года президент Трамп подписал закон о защите демократии и гражданских прав в Гонконге. Аналог антироссийского закона Магнитского. Скрытая поддержка США и Англии способствовала победе оппозиционеров на муниципальных выборах. Стратегическое терпение Пекина объяснялось несколькими причинами. Роль Гонконга как финансового центра мирового значения, транспортного и торгового стыковочного узла за последние годы уменьшилась, но далеко не исчерпалась. Выросший прямо на границе с Гонконгом современный мегаполис Шэньчжэнь тоже располагает портами и международным аэропортом, современными центрами международной торговли и богатейшими банками. Там действует фондовая биржа, соизмеримая с оборотом с гонконгской. Но все эти учреждения действуют по китайским законам, к которым на Западе сохраняется недоверие. Все еще живущий по английским законам Гонконг рассматривается как азиатский Лондон, как оазис привычного правосудия и стабильности. Нежелание резать курицу, несущую золотые яйца, было только одной из причин сдержанности Пекина. Другая же заключалась в стремлении выполнять обещания, данные самим архитектором реформ Дэн Сяопином. Во время переговоров с Маргарет Тэтчер в 1984 году Он твердо обещал не менять законы и порядки в Гонконге 50 лет. Отсчет начался 1 июля 1997 года, когда был спущен британский флаг. Думаю, была еще одна, возможно, самая главная причина. Тот же Дэн Сяопин, для объяснения весьма необычного существования в составе социалистической страны территории с законами капиталистического государства, сформулировал концепцию «одна страна – две системы». Верность этой политики крайне важна для Пекина, с учетом перспективы воссоединения с еще одной высокоразвитой и своеобразной китайской территорией – Тайванем. Пекин твердо обещает 23-миллионному населению острова сохранить порядки и образ жизни, сложившиеся за десятилетия автономного существования, Неудивительно, что на Тайване с особым вниманием следили за всеми перипетиями волнений в Гонконге, активно комментировали как действия, так и бездействие китайских властей. Весной 2020 года в центре внимания особых территорий Китая оказался закон о национальной безопасности Гонконга. В конце мая 2020 года в Пекине состоялась третья сессия Всекитайского собрания народных представителей ВСНП 13-го созыва. Сессии созываемого раз в году парламента Китая рассматривают и утверждают отчеты правительства за минувший год, планы на предстоящий период, обсуждают и принимают новые законы. Довольно неожиданно в повестке дня появился пункт о подготовке закона о национальной безопасности Гонконга. Одной из причин стратегического терпения властей КНР во время беспорядков как раз и было отсутствие законодательной базы для наведения порядка в специальном автономном районе Сянган. Принятие местного закона о защите безопасности было предусмотрено еще китайско-английским соглашением о передаче Гонконга КНР в 1984 году. Текст был подготовлен к 2003 году, но власти столкнулись с протестами, и закон не был принят. Создавшийся законодательный вакуум как раз и был использован организаторами беспорядков. Неудивительно, что депутаты ВСНП практически единогласно постановили в кратчайшие сроки подготовить закон. При этом руководители Китая подчеркивали, что законодательство не будет направлено на свертывание политики одна страна-две системы, на ущемление основного закона Гонконга и его мини-конституции. Не будут ущемлены права жителей, а ограничения коснутся только любителей хулиганства и более серьезной публики, подстрекателей отделения от КНР, организаторов актов саботажа и терроризма. Более того, порядок и стабильность позволят вернуть Гонконгу репутацию тихой гавани, столь необходимую для финансовых операций, которыми он славился. Кони будут бегать быстрее, а танцевальные вечеринки станут веселее. Так во время встречи с депутатами пошутил ответственный за дела Гонконга и Макао Ся Баолун. Он перефразировал слова Дэн Сяопина, сказанные накануне передачи Гонконга под юрисдикцию КНР в 1987 году. «Скачки на ипподроме будут продолжаться, танцы не прекратятся». Однако сообщение о готовящемся новом законе вызвало очередную вспышку насилия. На улицы снова вышли тысячи молодых бузатеров, произошли столкновения с полицией, аресты. Неудивительно была и реакция стран Запада. Раздались осуждения мер китайских властей. Самая жесткая реакция, естественно, последовала из США. Неожиданное решение принять закон о национальной безопасности для Гонконга означал неприкрытый вызов Вашингтону, который означал неприкосновенность тамошних бузатеров в качестве красной линии. Президент Трамп, сославшийся на принятый в 2019 году закон о гражданских правах и демократии в Гонконге, сообщил о приостановке особого таможенного режима Гонконга из-за отсутствия достаточной автономности от КНР. Тайваньское ружье на стене Если в начале пьесы на стене висит ружье, то к концу оно должно выстрелить писал великий русский драматург Чехов. Тайваньское ружье появилось еще в 1949 году, когда полтора миллиона военных и аппаратчиков партии Гоминдан, укрывшись на острове Тайвань, от войск, победившей в гражданской войне партии Гунчандан, Компартии Китая. Форсировать примерно сто километровый пролив сходу не удалось. Мао Цзэдун стал собирать силы для финального штурма, но в 1950 году началась Корейская война, и все силы были брошены на помощь Кимирсену, попавшему в большую беду. Повешенное на стену ружье еще несколько раз брали в руки, целились и даже лязгали затвором, но выстрела не раздалось ни в одном из актов пьесы длиной в 70 лет. Ни коммунистам, ни националистам братоубийственная война оказалась не нужна. Во-первых, они превыше всего ставили единую и неделимую Поднебесную. Во-вторых, мирное сосуществование оказалось исключительно выгодным. Использование тайваньских капиталов и управленческих моделей, квалифицированных кадров и многомиллиардная торговля ускорили реформы и, и открытость создали перспективу воссоздания единого Китая по формуле Дэн Сяопина «одна страна, две системы». На фоне возвышения Китая и понятного желания островитян разделить успех с континентом, тайваньское ружье могло окончательно заржаветь, но о нем вспомнили в Америке. В начатой холодной войне Тайваню была выделена роль чуть ли не главного участка фронта. С первых дней правления Дональд Трамп стал активно поддерживать настроение тайваньской идентичности, выросшие за годы разделенного развития острова и материка. Подстрекательство сепаратистов продолжалось все время его правления. Накачивание Тайваня оружием шло в нарастающих объемах. Продажи военной техники на миллиарды долларов, резкая активизация военных контактов США с тайваньскими властями наводили на мысль даже о возможности столкновения острием против острия. В Нью-Йорк Таймс прямо говорилось, в предельном случае США могут вытащить на свет Божий тайваньскую карту, пойдя на размещение своих ракет на этом острове пока что фактически независимым от континентального Китая. По мере нагнетания враждебности к Пекину, учения американского седьмого флота вблизи китайского побережья стали проводиться чаще и синхронизироваться с военными играми тайваньцев. Авианосцы с кораблями сопровождения, ракетные фрегаты все чаще обеспечивают свободу государства, В тайваньском проливе и морях, омывающих китайские берега, в ответ заметно активизировались и приготовления вооруженных сил КНР. Они не сводятся к наращиванию числа ракет, истребителей, бомбардировщиков, десантных судов и прочего железа. Новый уровень достигнут военным софтом. Так в сентябре 2020 года информационные каналы стран мира обошло эффектное китайское видео на котором имитировалась атака стратегического бомбардировщика н 6 k против некой иностранной военной базы, удивительно напоминавшей знаменитый аэродром Андерсон на острове Гуам. Именно эта база служит хабом всех других опорных пунктов американской второй цепочки островов. В китайских аналитических разработках и даже общедоступных публикациях участие американских сил в тайваньских сценариях обсуждается не как гипотеза, а как данность. Китайские дипломаты и СМИ подчеркивают, что для начала реальной атаки на Тайвань существуют три красные линии. Провозглашение независимости, резкое повышение уровня контактов между Тайбэем и Вашингтоном, а также возвращение американских войск на тайваньские базы. В Пекине прекрасно понимают, что их провоцируют на выстрел первыми в конфликте, который призван в прямом и в непрямом смысле обескровить Поднебесную. В начале обострения тайваньской ситуации президентом Трампом Си Цзиньпин проявляет стратегическое терпение. Оно не означает слабость и нерешительность, Президент и главнокомандующий 26 мая 2020 года в ходе встречи с военными депутатами ВСНП отдал приказ четкий и понятный. Осознанно готовиться к худшему случаю, наращивать военное обучение и боевую подготовку, своевременно и эффективно справляться со всеми видами сложных ситуаций и решительно защищать суверенитет, безопасность и интересы развития государства. В то же время на провокации Пекин отвечает асимметрично. Не по законам европейской позиционной войны, а по заветам древнекитайского стратега Сунь Цзи. Эта стратегия в тайваньском вопросе продолжала проводиться и при следующем президенте США, Джо Байдене.